Я пожал плечами, но телефон отдал. Пусть любуется. Мира взяла его осторожно, как будто телефон был одушевленным, очень хрупким, возможно, кусачим зверьком. Уставилась на дисплей и вдруг торжествующе подпрыгнула. «А теперь четыре шестнадцать!» — воскликнула она. «Ну ты молодец! Ну, надо же! Сработало! Мне бы в голову не пришло! А ты...» «В смысле?» Починил часы в телефоне, спросил я, удивленный такой бурной по сравнению со скромными масштабами достижений реакции. Это хорошо. Осталось узнать, сколько сейчас на самом деле времени. не нужно тебе ничего узнавать, строго сказала Мира. Сейчас четыре шестнадцать. Уже четыре семнадцать. Чем тебя и поздравляю. Думаешь, я угадал? Что-то не верится. Ты не угадал. Ты так выбрал, и время пошло. Скоро наступит утро. Уж светает, смотри. Она развернула меня к окну. И правда утро. Непроглядная чернильная тьма как-то незаметно превратилась в синеватое туманное месиво, а далекий горизонт украсился бледной канареечной полосой. Теперь... «Этот поезд точно куда-нибудь приедет», — сказала Мира. «Все будет хорошо. Уже хорошо. Пациент скорее жив, чем мертв. Ты молодец, оказывается. Только, знаешь, лучше не спи больше. Потерпи, пожалуйста». Мира была ужасающе серьезна. «Впрочем, засыпать в этом чертовом поезде я и сам больше не собирался. Хватит с меня». «Надеюсь, у проводника найдется кофе», — мрачно сказал я, заранее содрогаясь от вкуса растворимой бурды встречи, с которой казалось неизбежной и, что еще хуже, почти желанной. «Очень хорошо», — кивнула Мира. «Тогда мы просыпаемся». Не дожидаясь, ответа распахнула дверь, ведущую в соседний вагон, — Пропустила вперед собаку, ушмыгнула, следом дверь захлопнула с оглушительным грохотом, как взорвалась. «Ты куда?» В глубине души я понимал уже, что дело безнадежное, но все-таки сунулся следом. «Никого, конечно. И туалет, к слову сказать, совершенно свободен. Значит, никто там не прячется». Одна надежда, что мир и пес скрылись в каком-нибудь купе, то есть я, конечно, догадывался, что они просто исчезли, но мне не было сил с этим соглашаться. В мою маленькую, тяжелую, оттвердевшую от боли голову не помещалась новая реальность, Сбрендившие. давшие себе волю, распустившие шнурки причинно-следственных связей на жестком прежде корсете, натурально распоясавшиеся. Кажется, именно о такой зыбкой и ненадежной картине мира я мечтал всю жизнь, не подозревая, насколько утомительная, кажется, моя овеществленная мечта. Поэтому, граждане-ангелы, Ответственный заболёт моей скудной фантазии, давайте договоримся, что у Мирры просто было место в соседнем вагоне и специальный билет для собаки, и соответствующие справки от ветеринара, Все как положено, а где они теперь на самом деле плевать». То есть, интересно, конечно, а вот мне подумаю, завтра или еще лучше через месяц, а сейчас, черт побери, кофе, кофе, и ничего, кроме кофе, аминь. Я думаю, все-таки тот мальчишка из соседней деревни был дурак и паникер. Многие до сих пор считают Волгуном, но это несправедливое обвинение. Он все время говорил правду. Я точно знаю. Волки у них на кольце часто крутятся. Наверняка мальчишка видел, как мелькают в зарослях серые хвосты. Набежать, вопить, звать на помощь — ни ума, ни выдержки, ни чувства собственного достоинства. Позорище. Неудивительно, что все так печально закончилось. Сожалею, но тут ж ничего не изменишь». Когда очередной мальчишка теряет голову при виде серого хвоста и начинает бегать с воплями «волки, волки», обычно он говорит правду. Я не одобряю такого поведения, но я им верю. В наших краях полно волков, я вижу их очень часто, да что там почти всегда, почти везде, вот и сейчас. Несколько пар внимательных глаз следят за мной из зарослей. То ли их так много развелось в наших краях, то ли воображение мое разыгралось не на шутку. Не то, чтобы я себе не доверяю, просто допускаю возможность, что некоторых волков не видит никто, кроме меня, что, впрочем, не мешает серым хищникам таскать овец, стоит мне отвернуться. Поэтому я стараюсь не отворачиваться. Помощь мне не помешала бы, но ждать ее особо неоткуда». то видит волков, тот их и гоняет. А значит, моя работа, я последней инстанции. Если смогу, отобьюсь, а не смогу, ну, что ж, наймут нового пастуха, наверное, а как еще? Всегда находится кто-то, способный разглядеть в зарослях цветущего шиповника волчий хвост. А когда мне становится совсем не в моготу... потому что волки везде, ну, вы понимаете, абсолютно везде, не только в зарослях за кольцами, они бродят по улицам, заходят в дома. Даже в моей спальне прячется невидимый пока, но зубастый зверь, выжидающий удобного момента, чтобы вонзить клыки в беззащитное горло моего сновидения, я не стану кричать и звать на помощь, это бессмысленно. В такие черные дни я беру в руки перо, Пишу на клочке бумаги, волки, волки, кладу письмо в бутылку, запечатываю сургучом и кидаю в море. Если мне очень повезет, кто-нибудь когда-нибудь, годы спустя, разберет мои каракули и помолится за меня. Но это все.